Лавка букиниста. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Маркс. Шутка часто приносит плоды, когда серьезность лишь выдывает сопротивление. Платен. Михаил Зощенко. Баба. Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое. Муж и жена. Самогонщики. — Так как же? — спрашивает судья. — Значит, вы, обвиняемые не признаете себя виновным? — Нет. — Говорит подсудимый. — не признаю. Она во всем виновата. Она, пущая, расплачивается. Я ничего не знаю про это. — Позвольте, — удивляется судья, — как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. — Не знаете даже, чем занимается ваша жена? — Я лаю, гражданин судья. — Она в общем... — Странно, — говорит судья. — Подсудимая, что вы скажете? — Верно уж, начальник судья, я я уж все виноват меня и казните он не касается гражданка говорит судья если вы хотите выгородить своего мужа то напрасно суд все равно разберет вы только задерживаете дело вы сами посудите не могу же я вам поверить что муж живет в одной квартире и ничего не знает что вы не живете с ним что ли подсудимая молчит муж радостно кивает головой не живу. живу я с ней говорит он вот именно не живу некоторые думают что я живой я не живу она лучше виновата верно это спрашивает судья у подсудимый уж меняса меня одну казните он не причастен — Вот как, — говорит судья, — не живете. — Что ж вы характером не сошлись? Подсудимый кивает головой. — Характером, гражданин судья? И вообще, она и старше меня, и... — То есть как это старше? — спрашивает подсудимая. — Ровесники мы с ним, гражданин судья, на месяц-то всего я и старше. — Этвен, — говорит подсудимый, — на месяц только. Ну, а для бабы каждый месяц сто год, сорок-то лет. — И нету сорока, — врет он, гражданин судья. — Ну, хоть и нету, а для бабы тридцать девять возраст, и волос седой к сорока-то и вообще. — Что вообще? — возмущается подсудимая. — Ты договаривайся. — Нечего меня перед народом страмить. Что вообще? Судья улыбается. — Ничего, Марусика. Я просто так. Я говорю вообще, и кожа уж не та, и морщинки, скажем, сорок-то лет. а не, не живу я с ней, гражданин судья. — Ах, вот как! — кричит подсудимая. — Кожа тебе не по вкусу. «Морщинки тебе, морда собачьей, не нравятся. Перед народом меня страмить выдумал. Врет он, граждане судьи. Живет он со мной, сукин сын, живет. И самогонный аппарат сам покупал. Я ж для него, для сукиного сына, кровь порчу, спасаю его. А он вот что страмить, пущай вместе казнят». Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок, Подсудимая торопело смотрит на жену, потом с отчаянием машет рукой. — Баба, баба есть чертова баба. пущаешь гражданин судья. Я тоже, и я виновный. пущаешь уж, У, стерва. Судья совещается с заседателями.